но я старалась прикинуться совершенно спокойной. Мы, между прочим, на крови поклялись, и я хранила верность клятве. А вот Майкл через три минуты упал на песок и принялся рыдать и вопить, что это он убийца, что он убил эту женщину сегодня днем. Я держала рот на замке. Однако его признание не произвело никакого фурора. Полиция сказала, что женщину убили из пистолета, и мертва она около трех дней. Печально. когда человек делает подобное признание бестолку. Чтобы хоть немного утешить Майкла, я сказала, что если бы женщина не была уже мертва, то он вполне мог оказаться убийцей. За спиной у меня началась какая-то возня. Я оглянулась. Грегу бабушка устроила взбучку. Ей даже пришлось повалить его на землю, чтобы отнять то, что он стащил. Грег визжал и пытался укусить ее за ногу. А миссис Хаммер направилась прямо на землю. полицейским и сказала: "Вот мой внук взял это у мёртвой женщины и отдал им кольцо. Едва я увидела это кольцо, как поняла, что мёртвая женщина это Руби Бейтс. Я не узнала её сразу без макияжа, и я завопила: "Я знаю, кто эта женщина, это Руби Бейтс, подруга Клода Пистола". "Что ты сказала, девочка?" удивился полицейский. "Я повторила: "Это Руби Бейтс, она подруга Клода" Ну мама Майкла не дав договорить зажала мне рот с такой силой, что у меня перед глазами искры заплясали. Она сказала полиции, что я сама не знаю, что несу, просто у меня истерика от вида мертвеца. Я попыталась повторить про Руби, но она меня как ущепнёт. Мне туш лучше заткнуться. После мама Майкла утащила меня прочь и спросила, с чего я вообще решила, что эта подруга Клода Пистола Я ответила, что он однажды целовал со ней в машине, а потом попросил меня отвезти её в туалет. С чего ты взяла, что это та самая женщина, что была с кладом пистолом? Я говорю: "По кольцу. Я бы это кольцо где угодно узнала". Она подумала минутку, потом сказала: "Ты не видела никакой женщины с кладом пистолом". Я говорю: "Нет, видела". А она: "Нет, не видела". Я: "Нет, видела". Тогда она говорит: «Дейзи Фэй Харпер, поверь мне, ты не видела никакой женщины с Клодом Пистолом. Ты меня поняла?» И тогда я сказала, «Поняла. Только я видела». Она велела мне не упоминать его имя ни при каких обстоятельствах, потому что Клод Пистол — самый жестокий человек во всем округе Харвин, и трудно даже вообразить, что он сделает, если я расскажу, что он знал эту женщину». До да меня вдруг дошло. Она права. Ведь и Пичи Вигом назвала его злобным, как змеиное дерьмо. Миссис Ромео спросила, как я думаю, он вспомнит, что я видела их вместе. Я сказала, вряд ли, он был очень пьяный. А она спросила, кто ещё знает, что я их видела. Никто, отвечаю, я никому не говорила даже папе, что само по себе уже чудо, поскольку обычно я всем всё выкладываю, три плюс без продыху. Она взяла с меня обещание держать язык за зубами и никогда больше до конца жизни не произносить вслух имён Руби Бейтс и Клод Пистол. Иначе она позвонит моей маме и попросит забрать меня в Виргинию. Папа спросил, о чём это мы разговаривали с мамой Майкла, о своём, о женском, ответила я. Такой ответ кладёт конец любым расспросам, чем постоянно пользуется мама. Газеты только и пишут, что о мёртвой женщине. Полиция сообщила, что её зовут Руби Бейт. Я же говорила. Она из Меридиана, жена мистера Эрла Бейтса. У неё остались сестра, миссис Джулиан Уилсон. По всей вероятности, это и есть опал. И брат, мистер Ли Халприн, который живёт в Лас-Вегасе, штат Невада. Убили её одним выстрелом в голову, и к тому времени, как обнаружили тело, Руби мертва уже 68 часов. Полиция даже выяснила, что напоследок она ела гороховый суп с морковкой. Я бы не хотела, чтобы моей последней едой был горох с морковкой. Пистолет, из которого её застрелили, полиция нашла на берегу в паре кварталов от бывшего коктейль-бара Харперов. Руби приехала на такси с самого меридиана, наверняка удивилась, увидев, что коктейль-бара больше нет и негде воспользоваться туалетом. Полиция назвала это самоубийством, сказала, что она зашла в воду и выстрелила себе в голову. Потом её тело вынесло на берег около отеля Hamers Christian. Вот что мне интересно. Выстрелив себе между глаз, каким образом она успела выбросить пистолет на берег? Папа указал на то, что если её принесло вдоль берега от коктейль-бара,